Глава 32. Я слегка растерялся. Неужели меня и впрямь вычислили? Ну а что? Памяти настоящего быстрого у меня нет. Вдобавок, мне, как ни крути, полтинник. Разница в три десятка лет, не говоря уже о факте, что я человек другой эпохи. А это накладывает свой отпечаток. Наверняка это заметно. По поведению, разговору. Как бы я ни старался вписаться в образ, наверняка без проколов не обошлось. А в губ люди умеют подмечать перемены. Может, ну его, эту легенду. Открыться с мужкой и Гиберу, выложить все как есть, что я человек из будущего, что нас разделяют сто лет, что там я тоже был ментом. Потом рассказать, что это самое будущее, которое они строят, окажется далеко не таким уж и светлым. А страна, которая сейчас только появляется на карте, распадется на десятки лоскутков, и некоторые лоскутки будут с огромным наслаждением воевать с соседями. Понятно, что войнами этих мужиков не удивишь, Они только что прошли Первую мировую, гражданскую, но впереди Великая Отечественная, До нее всего-то 20 лет. И это будет действительно страшная война, победа в которой достанется неимоверным трудом. Десятки миллионов погибнут. Доказательств у меня нет. Я не могу навскидку ткнуть пальцем в календарь и объявить, что через месяц вдруг застряет посла в каком-нибудь Гондурасе, а после дождичка в четверг Японию накроет тайфун. Моя память хоть и хорошая, но под такое не заточена. Нет, я помню основные вехи истории. 22 июня 1941 и 9 мая 1945 навсегда закреплены в моем сознании. Все остальное имеет обрывочный и хаотичный характер. Через какое-то время начнется коллективизация и индустриализация, когда, не помню, будет знаменитая статья головокружения от успехов. Но хоть убей, дата в голове не отложилась. Могу точно сказать, что не в 1922 году, а позже. Бухарин напишет проект Конституции, который наша учительница называла самой демократической в мире. Но это, опять же, не завтра. Егода, Ежов, Берия. Боюсь, эти фамилии пока мало что кому говорят. Кирова убьют при весьма темных обстоятельствах. Историки миллионы копий сломали, дискутируя на эту тему. Версий много, какая из них настоящая, официальная или одна из сонма выдвинутых, тайна великая есть. Репрессии тридцатых, расстрел Тухачевского. И опять же, останься тут жив, да еще на своей должности, что было бы потом. Версия с заговором военных лично мне кажется весьма правдоподобной. Скоро взойдет звезда Гитлера. Надо давить паровозы, пока те только чайники. На его партию был с самого начала огромный запрос – со стороны немецкого общества, которое замучено последствиями кабального Версальского договора. Вдруг вместо Гитлера появится другой людоед, куда более талантливый, чем этот неудавшийся художник и герой-ветеран мировой войны. Но потом я увидел смешинки в глазах начальника губрозыска. Это была шутка и больше ничего. Когда-нибудь я все же откроюсь. Невозможно всю жизнь носить в себе такую тайну. Кому я ее доверю, пока неизвестно но еще рано сбрасывать покровы с тайны. Там я был ментом, наверное, не из самых худших, и это у меня получалось. Почему я должен бросать такое любимое и порой такое ненавистное дело, которому посвятил столько лет? Поэтому я не стал отвечать на вопрос с Мушко, а лишь усмехнулся и недоуменно повел плечом. Начальник отпустил меня домой. Я пришел в общагу, разделся, бухнулся на кровать и проспал до обеда следующего дня. «Иногда крепкий сон — это то, что действительно нужно». После него я почувствовал себя другим человеком. Посмотрев в зеркало, понял, что перестану себя уважать, если не побреюсь. Прежде мне никогда не приходилось пользоваться опасной бритвой, только видел, как бреется ей мой дедушка, пока ему не подарили электробритву. Для первого раза получилось неплохо, хотя без пары мелких порезов не обошлось. Я заклеил их по старинке полосками из газетной бумаги, когда подсохнет, отдеру». Следов обычно не остается. Освежился одеколоном, он пах просто термоядерно. Ароматы будут за версту. Супруга не жаловала мужскую парфюмерию, поэтому я никогда не пользовался в прошлой жизни дезодорантами или туалетной водой, только лосьоном для бритья. Вспомнив любимую, снова взгрустнул. Что-то она даже снится мне перестала. После ее смерти она приходила ко мне в сновидениях почти каждую ночь, Это казалось таким реальным, что я не хотел вырываться из мира грез. Погрустив, вернулся к бытовым делам. С тоской посмотрел на единственный пиджак в гардеробе. Дырка от пули и пятна крови вряд ли сойдут за смелое дизайнерское решение. Тот самый случай, когда нужна помощь профессионала. Правда, проблема решилась сама собой. Заявилась Степановна, которые уже доложили, что видели меня раненым. Сердобольная женщина при виде повязки сразу запричитала «Ох!» «Убили мальца!» От слова «малец», которым она наградила великовозрастную дубину, мне стало чуть легче на душе. Ну и фраза насчет «убили» была несколько преувеличена. «Я убедил Степановну, что в целом чувствую себя нормально, и вот прям сейчас у нее на глазах умирать от потери крови не стану. Тут она увидела мой героический пиджак и тут же забрала, заверив, что постирает, заштопает и вернет в лучшем виде». Как и обещал начальству, завернул перед работой к врачу. Отсидел длинную очередь, наслушался уйму всяких разговоров, от бытовых жалоб до горячих политических диспутов, все как в моем прошлом. Снова предложили полечиться в больничке, я снова ответил вежливым отказом: Может, при иных обстоятельствах и стоило бы согласиться, но я не имел морального права подвести своих. Эта ночь обещала стать решающей: Точка Иша, как сказал Гибер. Для засады удалось раздобыть о второй Максим, что резко повышало наши шансы, лишь бы бандиты клюнули и все прошло, как задумано. Время тянулось мучительно больно, подтверждая старую прописную истину, что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Люди старались вести себя тихо, чтобы не выдать присутствие звуком или движением. Слишком многое было поставлено сегодня на карту. Бандиты заявились поздно ночью, когда я уже был отчаялся и подумал, что либо Левашов обладает воистину фантастической чуйкой, либо наживка не вызвала у него интерес. Вдоль улицы пронеслась вереница телег, они разом затормозили напротив ворот банка. С телег попрыгали разношерстно одетые люди, но всех их объединяло одно – вооружены были до зубов. «Началось», – тихо сказал Смужко. Я затаил дыхание. «Пока все шло по плану». Часть бандитов перелезла через ворота, часть осталась прикрывать своих со стороны улицы. «Левашова, видите?» – прошептал я, выглядывая среди них главгада. «Вижу!» – также шепотом ответил Смушко. «Вон тот, с портупеей и маузером, в руках». Левашов демонстрировал воистину офицерскую выправку и выглядел так, как обычно в художественных фильмах изображают золотопогонников. Подтянутый, ладный, в под фигуру гимнастерки в фуражке с высокой, чуть изломанной по бокам тульей. При виде его почему-то верилось, что он мог в свое время водить людей за собой в атаку. Я пригляделся к его лицу, поведению, к тому, как он раздавал команды, и мне вдруг стало ясно, что все это показное, что Левашов позер, дряной актер из дешевой интерпризы. И приписывая ему чуть ли не байроновская демоничность куда-то исчезла, Обыкновенный бандит и наркоман. Отнюдь не народный герой или Робин Гуд. На то, чтобы вскрыть двери, проникнуть в банк грабители ушло 2-3 минуты. Все же народ был опытный, знал, что делать. Надеюсь, парни, изображавшие сторожей, успели выскочить. Их штыки сейчас точно не будут лишними. Не успел я об этом подумать, как рядом лег шумно дышавший Поленицын, оперативник из нашей бригады. Еще вчера его выдернули из деревни, а этой ночью он уже успел сыграть роль ночного сторожа. «Ну как?» — спросил я. — Нормально, — выдохнул тот. — Еле ноги унесли. Двери подперли. Через них не выбраться. Еще через четверть часа растворились ворота. Через них потянулась организованная Левашовым цепочка, по которой передавали улов. Разумеется, бандитов интересовал не только опиум. В банке всегда имелось чем поживиться. Когда награбленное разместилось на телегах, и бандиты собрались так же резко срываться с места, как прибыли сюда, — Смужко подал знак. Застрекотали оба пулемета, выкашивая бандитов, как дурную траву. Подключились и мы. Ураганная пальба закончилась быстро и неожиданно, как и началась. Смужко приподнялся, закричал во весь голос. «Я — начальник губ розыска, Предлагаю сложить оружие и выйти с поднятыми руками! Те, кто нарушит приказ, будут уничтожены, как контрреволюционные элементы! Считаю до трех!» «Раз!» — он не успел досчитать и до двух, как уцелевшие бандиты начали сдаваться. Их оказалось немного меньше дюжины. Что самое отрадное, Левашов уцелел, но его ранили. Он лежал на телеге и стонал. Увидев склонившегося, над ним Смужко на секунду дернулся, как пораженный током. «Достал, значит, меня! Сволочь!» «Достал!» — кивнул Смужко. «Пристрели меня! Ты же сам этого хочешь!» С ненавистью выпалил Левашов. «Я очень хочу убить тебя, как бешеную собаку, но ты нам нужен живым», — покачал головой начальник губ розыска. «А главное, тебе и твоей банде пришел конец». Левашов грязно выругался и закрыл глаза. Похоже, начал терять сознание. «Пусть его срочно везут в больницу», — приказал Смушко. «Нельзя, чтобы он подох. И поставьте охрану, пусть глаз с него не спускают». Его взгляд упал на меня. «Товарищ Быстров!» «Я...» «Спасибо!» Я помялся. «За что?» «За светлую голову!» Засмеялся Смушко. «А теперь иди домой и тоже лечись, а то на тебе уже лица нет!» «Скажете тоже, товарищ начальник!» «Скажу!» Твердо объявил он. «Ты меня понял?» «Так точно!» Усмехнулся я. «Тогда кругом в общежитие шагом марш!» И я отправился выполнять приказания. Мысли путались... Не верила, что задумка сработала и что банду удалось извести под корень, а ее главаря взять. Не так часто происходят подобные вещи в жизни опера. Как того бы хотелось. На один успех порой приходится несколько неудач. В приподнятом настроении я вернулся в общежитие. Степановна восседала на своем троне. «А что так быстро?» – удивилась она. «Начальство отпустила. «Хорошее у тебя начальство», – кивнула она. «Повезло тебе, Жора». Она спохватилась. «Да тебя тут какая-то барышня ищет. Молодая, красивая. Уже несколько раз о тебе справлялась». Она представилась, говорила, как ее зовут. «Нет, только спрашивала. Где ты живешь и как тебя найти? Вчера приходила, обещала еще и сегодня наведаться». «Спасибо. Буду знать». Поблагодарил я, не особо задумываясь, кому это вдруг понадобилось меня искать. «Раз молодая и красивая...» то, возможно, часть личной жизни настоящего быстрого. Парень молодой, наверняка с кем-то встречался. Обычное дело. А какой будет моя линия поведения, станет ясно при личной встрече. Пока могу точно сказать, что мне нет до романов. И желания особого нет, и времени. Да и память о любимой не отпускает. Я вошел в комнату. Поспать еще? Нет, не хочется. Адреналин во мне так и бурлит. И пусть за окном еще темно, сна ни в одном глазу. Пожрать бы, или, как сейчас модно говорить, пошамать. А вот с шамовкой прямо беда. В комнате съесного нет, да и ниоткуда было взяться. Столовая при общежитии откроется через два часа. Не сказать, что там подают разносолы, но на голодный желудок сойдет. Тем более на молодой, который способен переваривать гвозди. Я еле выдержал эти два часа. Ну вот, пора завтракать. Только шагнул к двери, как в нее постучали. «Только бы не ГПУ», — сказал вслух сам себе я и отодвинул щеколду. Напротив стояла женщина. Степановна не ошиблась, довольно миловидная и хорошо одетая. Чувствовалось, что барышня ухаживает за собой. Смущало лишь одно — какой-то затравленный взгляд и мученическое выражение на лице. «Я только хотел открыть рот, но женщина меня опередила». «Ты сказал, что я тебе больше не сестра». Ты был жесток, но прав. Это моя вина в том, что произошло. Я старалась не напоминать о себе, как ты просил. Не писала, не искала встречи, хотя это было трудно. Ведь ты для меня не чужой. А потом у меня случилось несчастье. Прости, но мне больше не к кому обратиться. Она с надеждой посмотрела на меня. Ты поможешь мне, братик? Хочешь, я встану перед тобой на колени? Конец первой книги.